18 Концепция. Мы уже подумали над этой проблемой. Выслушав неприятные новости, что мы получили во время разведывательной вылазки, проговорила Лика. Но взломать программный код текстов мы, увы, не в состоянии. Даже энергетика мистика оказалась бессильна. То, что проделываешь с ты, Ярос, — это взлом внешнего слоя. Можно сказать, оболочки вируса, который содержат в себе лишь маленькую часть фундаментального кода техксов. Это стало возможным благодаря симбиозу двух уникальных форм жизни — людей и заключенных в искру сознаний биосов. По отдельности мы на такое взаимодействие не способны. В итоге мы получили возможность сменить изначально заложенную создателями поведенческую матрицу вируса на менее агрессивный, полезный нам вариант чего не смогли сделать даже сами техксы. Основная же информация о цивилизации техксов хранится в квантовом ядре расы, куда имели доступ лишь правители техксов. «А ты можешь объяснить, что это вообще такое?» Выслушав лику, попросил я. Точной информации по существу твоего вопроса у биосов нет, но в научных кругах строилось множество теорий. Гена придерживается мнения, что квантовое ядро расы техксов представляет собой если максимально упростить термины и перевести на понятный человеку язык, квантовый суперкомпьютер, где содержатся цифровые копии сознаний всех текстов, а также вся история этой расы, включая все достижения их науки. Сокрыт он в некой подпространственной складке реальности, попасть в которую можно только при наличии у кандидата ряда конкретных особенностей, которыми вряд ли может обладать раса Ольгу, перебила Лику Светка. «А ему и не надо проникать в это хранилище», спокойно ответила Лика. «Ему всего-то и надо, что он наладит диалог с управляющим квантовым ядром Искином и получать от него специфическую информацию». «Хм, а с чего бы Искину предоставлять информацию кому не попадя?» Вновь влезла со своим вопросом Светка. «Любой Искин следует заложенной в него программе», начала пояснять Лика. Такое сложное устройство, как управляющий искин квантового ядра, по сути, уже можно называть полноценным искусственным разумом, который может самостоятельно принимать решения, которые не противоречат базовым директивам, заложенным при его создании. И одна из таких базовых директив наверняка связана с сохранением или в случае полного уничтожения с возрождением расы техсов, догадался, куда клонит лика я. Да. Тут же подтвердила девушка. Наиболее вероятным сценарием, на взгляд гены, является тот, где во время слияния в единое целое сознание трех столь сильно отличающихся друг от друга форм жизни, раз Альгул получил некий, возможно, обрывочный пласт знаний от каждой. А после захвата власти на Асгарде воспользовался ресурсами галактического сообщества людей, чтобы наладить связь с квантовым ядром техксов со всеми вытекающими из этого контакта крайне негативными для нас последствиями. «Но зачем ему возрождать техксов?» — сплеснула руками ведьма. «Он и так является полновластным хозяином Асгарда. Кто знает, что произойдет, если начнут возрождаться высокопоставленные техксы. Это ведь может создать угрозу для его власти». «Сложно сказать», — задумчивым тоном ответила Лика. Возможно, его толкает к такому шагу жажда получить доступ к продвинутым технологиям техксов. Быть может, он хочет найти способ избавиться от зависимости от искры, которая дает ему силу, но в случае ее утраты он станет простым человеком. Ну, или он сам не понимает, что оказался во власти программного кода техксов и стал инструментом для возрождения этой цивилизации. Ясно одно. Его надо остановить а потом уничтожить квантовое ядро, чтобы зараза техксов больше никогда не всплыла. «Я готова!» — вскочила с места Светка. «Единственный вариант — это повторить путь Расальгула». «Да погоди ты!» — Селком усадил мелкую обратно в кресло я. «Дай лике закончить мысль». Для взаимодействия с искином квантового ядра, опираясь на свои обрывочные данные, Расальгул должен был изготовить специальное устройство начала размышлять вслух Лика. Причем устройство невероятно сложное по технической части, раз технологии врага начали всплывать только сейчас. Для его разработки раз Альгулу потребовалась вся мощь промышленности Асгарда. Это значит, что если мы завладеем этим устройством, то появится шанс узнать, где располагается квантовое ядро. «Почему мне не нравится твой тон?» — нахмурился я. «Что ты не договариваешь?» я раз я не вижу вариантов при которых свете не придется рисковать посмотрев мне в глаза ответила лика я очень хочу ошибиться но сильно сомневаюсь что устройство связи с эскином квантового ядра может активировать кто угодно защита должна быть организована таким образом чтобы устройством мог воспользоваться только раз ну или кто-то с такими же уникальными свойствами личности так придумай способ защитить светку Сжав кулаки и, немного повысив голос, проговорил я. «Мы пытались!» Со слезами на глазах ответила Лика. «Честно, я никогда не забывала об этой проблеме, но, черт побери, Ярос, мы не знаем, к чему приведут попытки очистить искру ведьмы от зорк вируса. Возможен любой исход, начиная от утраты способности мистика, заканчивая мгновенной смертью и инфицированной искры, и самой Светы. Все нормально, ярс. Взяла меня за руку Светка. Я уже говорила тебе, что готова пойти на этот риск. Брат своему об этом скажи, буркнул я. Ну уж нет. Замахала руками Светка. Пообещайте, что никто не узнает о наших планах. Иначе он мне весь мозг проест. Лик, ну биусы же поместили свое сознание в искры, предпринял я еще одну попытку. Неужели нельзя разработать нечто подобное для людей? Можно. грустно проговорила Лика. Совместно с геной мы разрабатываем технологию экстренного сохранения сознания одаренного, которая в случае смертельного ранения переместится в искру. Только это не поможет нам добиться желаемого. Во-первых, искра света инфицирована. Ну а во-вторых, для взаимодействия с устройством связи требуется слияние трех сознаний, включая человеческое. «Мы не знаем этого наверняка», — попытался спорить я хотя в глубине души понимал правоту девушки. «Вероятность такого развития событий превышает 98%.» Грустно вздохнув, проговорила Лика. «Искин квантового ядра очень осторожен. Паранойя Рассальгула на его фоне может показаться нам цветочками. Если он вышел на связь и начал делиться технологиями, то полностью уверен, что канал связи доступен лишь одному претенденту». «Претенденту?» — не понял я. «Да, претенденту. На роль патриарха расы». Подтвердила Лика. Наверняка для этого существует ряд условий и обязательных модификаций тела, которым необходимо себя подвергнуть. И лишь тогда квантовые искин разблокируют следующий этап и поделится новыми знаниями и технологиями. Но нам главное понять, где он находится. А потом совершить нуль переход по этим координатам и уничтожить его. Техксета исцепили с биусами. Из-за изобретения последними технологии нуль-перехода. Они почувствовали угрозу для своего квантового ядра, потому как добраться до такой подпространственной складки реальности можно только нуль-прыжком. У нас будет только один шанс. Слияние надо совершить сразу после уничтожения рас Альгула, пока эта информация не дошла до эскина квантового ядра. «Каковы шансы, что Света сохранит себя?» — в полной тишине спросил я. «Не знаю, Ярос». — честно ответила Лика. — Если удастся быстро уничтожить квантовое ядро, то есть вероятность ослабить давление техксов на сознание Светы. Когда этот фактор уйдет из уравнения, тогда появится шанс перебороть зорквирус. Все будет зависеть от силы воли Светы. Ей придется стиснуть зубы и держаться. — Ну что, мелкая, лишь пять минут борьбы с суперкомпьютером из другого измерения? — перевел взгляд на подругу и спросил я. Да как два пальца об асфальт, ярс! <свят> Улыбнулась Светка. Я в теме. Вот ты отлично! Потеряв виски, проговорил я. Значит так, ведьма, для тебя с этого дня на первый план выходит прокачка. Насколько я понял, сильная, пусть и инфицированная искра поможет ведьме дольше сопротивляться влиянию искинотехсов. Скорее всего, да. Кивнула Лика. Но в этом случае и побороть зорк вирус будет гораздо сложнее. Я справлюсь. С жаром выпалила мелкая, как бы завершая дискуссию. Что касается команды ботаников, перевела я взгляд на лику и хмурого Алекса. «Делайте, что хотите, но вам надо любым способом уменьшить время открытия нуль пространственного перехода. Четыре минуты — это слишком долго. Мы должны оказаться в подпространственной складке как можно быстрее. От этого будет зависеть жизнь Светки. На все про все у нас месяц. Работаем». Как бы мне не хотелось прямо сейчас атаковать логового врага, Мы еще не были к этому готовы. Пришлось вновь заняться изготовлением энергосфер. Построить корабли — это полдела. Надо еще обеспечить их энергией. Вновь потянулись изнуряющие монотонные дни, наполненные внутренней тревогой. Лишь изредка удавалось выбраться на Землю, чтобы узнать последние новости. На моей родной планете стремительно налаживалась нормальная жизнь. Зорг измененные организмы полностью очистили атмосферу От вредоносных веществ, которые люди десятилетиями загрязняли природу, с водоемами теперь тоже все в порядке. Не буду озвучивать количество разнообразного, в том числе и токсичного мусора, который андроиды выгребли с дна мировых океанов и морей. Реки тоже почистили, а на стоке вредных веществ с многочисленных земных производств поставили специальные зорк модифицированные фильтры. Теперь компаниям не надо изворачиваться и придумывать хитрые схемы незаконной утилизации ядовитых отходов. Можно просто все сливать по трубам в ближайшую реку. Зорквирус переработает и сожрет все что угодно. Преобразились и земные леса. Когда в твоем распоряжении находятся миллионы помощников, которые без устали могут работать 24 часа в сутки и которым даже не надо платить, дело времени пройтись цепью по всем лесным массивам и облагородить их. Были поглощены миллионы тонн веками копившегося мусора, в том числе и опасного, типа разорвавшихся снарядов Второй мировой. Утилизированы упавшие деревья и валежник, что сделало леса намного более проходимыми. А потом все эти ресурсы андроиды использовали для строительства ферм, где будет выращиваться бесплатная еда для жителей планеты. Ни один человек не должен голодать. Хватит уже огромным корпорациям набивать себе карманы, а потом ломить непомерные цены за свою продукцию. Да, многие люди лишатся работы, а, следовательно, и дохода. Но когда не надо думать, чем кормить семью, это уже не выглядит столь страшно. Да, я понимаю, что остается множество проблем типа обязательных коммунальных платежей, кредитов людей и целой кучи ежедневных бытовых покупок, совершать которые в отсутствие денег попросту невозможно. Просто так раздавать деньги — не вариант. Хотя с возможностями клана это и не составляет особого труда. Но человек — такое создание, что очень быстро привыкает к халяве. А вместе с этим и теряет тягу к созидательному труду. Советская идеология о коммунизме, где все бесплатно, а потребность в труде и развитии навыков является искренним желанием гражданина, на мой взгляд, выглядит уж слишком утопично. Людям надо дать возможность заниматься любимым делом, к которому у них лежит душа, причем без оглядки на базовые потребности, но с перспективы улучшения личного качества жизни. Только в этом случае удастся прогрессировать семимильными шагами, и мы можем дать людям такую возможность. За все то время, что мы шатались по иному измерению, на Земле был сформирован общепланетный совет, задача которого — станет как улучшение качества жизни людей, так и общее развитие Земли и взаимодействие с миром за пределами Солнечной системы. Да, война с раз Альгулом еще не выиграна, но если не думать о долгосрочных перспективах, то в будущем могут начаться серьезные проблемы. Именно на заседании такого совета мы и завалились, чтобы озвучить свои идеи. У нас с Био было много времени всесторонне проанализировать ситуацию и выработать оптимальную схему развития Земли. Изготовление энергосфер никак не влияет, мыслительный процесс. Методика уже давно выполняется на автомате, практически без участия сознания. Первое, что я предлагал сделать, это нанести удар по энергетике. Точнее, не по самой энергетике, а по толстосумам, которые зарабатывают баснословные деньги на добыче и продаже нефти, газа и угля. Как? Да очень просто. Я предложил сделать энергию бесплатной. Эх, надо было видеть лица, собравшихся в зале чиновников. Шок и трепет. А уж про спектр чувств, которые испытывали в тот момент люди, и вспоминать не хочется. Дело в том, что в галактическом сообществе людей уже очень давно все работает на эргоэнергетике, которая для обычных потребителей практически ничего не стоит, а передается в дома бесконтактным методом. Это довольно легко устроить, когда живешь на, по сути, огромном куске кристаллического эрго. С Землей все обстоит несколько иначе, но в нашем распоряжении теперь есть куда более мощный источник энергии. Конструкцию земного орбитального кольца очень просто внести изменения и добавить на внутреннем контуре дополнительные реакторы по типу тех, что мы устанавливаем в орбитальных городах галактического сообщества. Если совместить их с ретрансляторами, то получится раздавать энергию в любую точку планеты в режиме 24 на 7, словно Wi-Fi. Да, земные устройства не в состоянии воспринимать эргоэнергетику, а перестраивать все под новый тип энергии слишком долго и муторно но и с этим моментом довольно просто разобраться. Андроиды очень быстро соберут на земных электростанциях специальное устройства-конверторы, что будут трансформировать энергетику эрго в электрическую и подавать людям по давно проложенным маршрутам. Ну а там со временем производство перестроится под новые реалии и начнут производить устройства с модифицированными аккумуляторами, способными воспринимать как электричество, так и эргоэнергетику. Вот решение еще одной базовой потребности людей что уменьшит коммунальные платежи на порядок. Бесплатное электричество. Кто мог о таком мечтать еще чуть больше полугода назад? А если присовокупить к этому бесплатное продовольствие, медицину и безопасность граждан за счет неподкупных стражей порядка, то картинка вообще начинает выглядеть нереально красивой. Вторым этапом я предлагал открыть виртуальный учебный центр, где каждый человек может получить консультацию и скину по поводу индивидуальных склонностей к тому или иному виду деятельности, а потом овладеть абсолютно новой профессией посредством мента-мнемонического курса, что будет загружаться в мозг через нейроклипсы. Да, скорость получения знаний для обычных людей будет поменьше, чем у одаренных, но сам факт, что это возможно, открывает массу перспектив для личностного роста и развития цивилизации в целом. Для симбионтов не составляет особого труда оцифровать все земные знания, разделить их на соответствующие направления, а потом разбить на разные уровни. Точно так же, как это было реализовано в Академии, чтобы без освоения первого уровня в конкретном направлении было невозможно перейти к изучению второго, более сложного пласта знаний. Закреплять же полученные знания и тем самым повышать процент освоения навыка, люди будут в виртуальной реальности, где можно смоделировать абсолютно любые условия. Ну а для тех, у кого туговато с фантазией, очень просто создать разнообразные шаблоны учебных кабинетов и лабораторий, которые можно будет подогнать под себя. И вот за такую работу защитники готовы платить. О да. Мир представителя планетарного совета в очередной раз перевернулся с ног на голову. Раньше люди платили бешеные деньги за то, чтобы получить знания и освоить профессию. А я предлагаю обратное. Бред же? Какой в этом смысл? На мой взгляд, смысл есть, и заключается он в повышении потенциала людей. Чем больше человек знает, тем лучше. И это стремление надо всячески поддерживать, а не тормозить, как было раньше. Освоил первый уровень какого-нибудь навыка, к которому лежит душа? Молодец. «Получи заслуженную награду. Понравилось? Хочешь развиваться дальше? Осваивай второй уровень и получай уже большую сумму на свой счет. И такое поощрение касается абсолютно любого навыка. Чем больше человек знает и умеет, тем всестороннее он развит, и это хорошо. Это будет толкать человечество совершать открытия, за которые тоже последует отдельная награда. Кайвис подсмотрел подобную модель в обществе биосов. Пускай она напоминает виртуальную игру, со всяческими достижениями, очками опыта и прокачкой навыков, но не вижу в этом ничего плохого. Понятное дело, что толстосумам, нефтяникам и множеству чиновников в области образования, привыкшим грести деньги и практически ничего для этого не делать, такое положение дел очень не понравится. Но, если честно, мне плевать на их мнение. Мир изменился, и они больше не являются силой, способной продавить интересы небольшой кучки людей в ущерб миллионов. Пусть привыкают к новой реальности.